Солдат Андрей В некотором царстве, в некотором государстве, Именно в том, где мы живем, Жил царь на царстве, король на королевстве, Да на ровном месте, как саха на броне. Это не сказка, а присказка. А сказка будет после обеда, Поевший мягкого хлеба, Еще поедем пирога, да потянем быка за рога. Далеко отсюда, не в нашем царстве, в неведомом государстве, жил-был царь Ермолай, знаменитый и славный, богат неслыханно, лопаты и греби да в кучи клади. Имел он и сильные войско, да у стрелков, охота ему к обеду дичь носила. В одно прекрасное время пришла очередь идти на охоту солдату Андрею. Отправился он. Долгое время ходил, да не посчастливился, да не мог на дичь напасть. Идет обратно кручинный, видит, сидит горлица, выстрелил. Она упала на землю, и хотел он ей горло перерезать. Она человечьим голосом, — Не губи меня, а лучше домой снеси, на стол поставь и на испашь ударь правой рукой по левому боку. Он так и сделал. Бросил ее в мешок и домой отправился. На стол поставил и ударил. Она упала на пол и вскочила прекрасной девицей, да такой красавицей, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Сумел, говорит, меня подстрелить, сумей владеть, неспешным пирком да за свадебку, буду тебе честной да веселой женой. В долгий ящик не откладывали и повенчались, солдат угостил друзей и зажил сладкой жизнью. Однажды она и говорит, живем мы бедно, надо поправиться, собери сто рублей, я ковер из шелков сработаю, и ты с прибылью продашь. Собрал он денег много, купил в рынке разных шелков. Она и села вышивать. Да когда муж заснул, она вышла на крыльцо, повернула на руке кольцо, и вышли двенадцать мальчиков. Что угодно, ваша светлость, чтобы к утру вышли мне ковер. Да чтоб был на нем все наше царство, государство. Хорошо. И наутро ковер лежал на столе. Поезжай, Андрей, ковер продай, до да своей цены не проси за чужую отдавать. На рынке стали его спрашивать, что хочешь. Проезжал в это время царский министр и послал своего пожа узнать, в чем дело. Тот ему все и рассказал. Министр слез с экипажа и отправился смотреть. Чей ковер? Мой. Что стоит? Сколько дадите? Тот дал двадцать пять тысяч рублей. Когда министр во дворец приехал, то покупкой государю похвастал, а государь посмотрел — все его государство на ковре вышито. Он сейчас и отсчитал ему пятьдесят тысяч, а ковер себе забрал. Поехал министр к солдату другой ковер искать, да увидал его жену. Так и про ковер забыл. Приезжает во дворец, и государю рассказывает — такая, говорит, красавица что я все забыл. Государю захотелось на нее взглянуть. Устроил он обед для солдат-охотников с женами. Приехал солдат Андрей с женой. государь говорит министру, чтобы мне с солдатовой женой завладать. Министр говорит, может, его убить, казнить. Я, говорит, думать не хочу, а твое дело в три дня его извести. Ничего министр сам не придумал. И пошел к колдунье, и по совету ее отправил солдата на море-океан, на остров Буян, искать овечку золотой головкой. А корабль ему дали гнилой, не больше как на шесть месяцев, а идти туда было шесть лет. Сам он должен был погибнуть на ветхом корабле. Жена ему говорит, не печалься, не тоскуй, утро вечера мудреней. Когда все уснули, вышла она на крыльцо, повернула золотое кольцо и сказала 11 мальчикам на острове буян есть овечка золотая головка можете ли достать нет не можем она тогда достала платок и махнула и появились два солдата можете ли достать овечку золотой головкой можем и на утро овечка уже дома была. Жена его на корабле отправила, чтобы не приняли его за колдуна. Сказала ему жена, чтобы каждый день команду вином поил, да через три дня домой вернулся. Так он и сделал. Напоил команду. И поехал обратно. «Долагают», — докладывают государю. «Солдат вернулся обратно». Царь рассердился и сам на пристань отправился, ну а овечку золотой головкой дают ему. Приказал царь солдата наградить, а сам злобится и министру выговаривает. Министр говорит, — Меня колдунья обманула. — Ну, царь, — говорит, — придумай способ. Разыскал тот колдунью. — Как же быть, бабушка? — Ну, давай жену его обманем. Пошлите его искать. Ни зверь, ни калека не похож на человека. Министр царю и рассказал. И призвали солдата, и приказал ему царь найти именно то, что не знает никто. Ни зверь, ни калека не похож на человека. Он же не рассказал. Она вечером вышла на крыльцо, повернула кольцо. Спросила у двенадцати мальчиков. — Не знаете ли вы, где ни зверь, ни калека не похож на человека? — Не знаем. — Тогда свободно. Взяла платок, выскочили два солдата. — Не знаете ли вы, где ни зверь, ни калека не похож на человека? — Нет, не знаем. Принялась она клубочек Вити. Утром дала ему клубочек и всего прочего. Куда клубочек покатится, туда и путь держи. Есть захочешь, скажи, клубочек я есть хочу. Спать захочешь, клубочек, я спать хочу. Но, кроме клубочка, если остановишься, то только своим полотенцем утирайся. Отправился. Скоро сказка говорится, дело мешкотно творится. На пути его печет, частым дождичком сечет. Через год клубочек к дому прикатился. Стал солдат в ворота стучаться. Пришли три красавицы и свели его в покое. Напоили, накормили, и спать уложили. Были же они очень похожи на его жену. Утром он умылся и своим полотенцем вытерся. Тей спрашивает, откуда у тебя такое полотенце? Он все и рассказал. Ох, да это наша сестра!» Повели его к матушке. Она обрадовалась, стала его спрашивать. Он рассказал все и погостил у них месяц-два. А потом и говорит, надо дело делать. И теща говорит, пойдемте вместе. Вышли они на крыльцо. Она достала платок, прилетели две птицы. Сели они и полетели. Долетели до горы, и избежались всякие звери, и начала она их спрашивать, «Не знаете ли вы, где находится ни зверь, ни калека, не похож на человека?» «Нет, не знаем. Полетели к синему морю, и все рыбы выплыли и поклонились ей до земли. «Не знаете ли вы, где находится ни зверь, ни калека, не похож на человека?» «Нет, не знаем. Полетели на высокую гору, И слетались все птицы небесные. Не знаете ли вы, где находится ни зверь, ни калека, не похож на человека? Нет, не знаем. Дело плохо. Полетели через болото, а лягушка квакушкой говорит. Я знаю. Возьмите меня домой, положите в молоко, и куда я носом буду глядеть, туда и путь. Пусть держит. Так и сделали? Шел он, шел. Вдруг лягушка и спрашивает, Что видишь над собой, под собой и вокруг себя? Надо мной небеса, Подо мной мать сыра земля, А вокруг белый свет, Впереди огонь горит. Это стоит золотая стена От востока до запада, От земли до неба. Она молоко выпила, И стала большая. «Садись на меня!» Сел он на нее, она как прыгнула и стену перескочила. «Теперь ступай и сам добывай!» Пошел он и увидал пещеру темную. Зажег свет, осмотрелся. Потом он спрятался за печку и стал обжидать. Вдруг приходит двое стариков и говорят Сват разум, дай нам поесть попить. Никого не видно. А все вдруг появилось разные закуски. Старички поели, да пошли, а все исчезло. Солдат вышел из-за печки и говорит, Сват разум, дай мне поесть попить. Сел закусывать и говорит, Сват разум, садись со мной. Никого не видно, а не так и исчезают сват «Сватразум, желаешь ли мне служить? Желаю», — говорит, — «если ты меня за стол посадил». Невидимая сила подхватила его и понесла до тещи, где он все рассказал. Потом поехали дальше. Дорогой сватразум говорит, — «Сейчас будет купеческий корабль проезжать. Ты угости их, а меня променяй на три диковинки». Остановил солдат купцов. Сват разум, накорми нас. Сват разум стол накрыл, что диво. Стали купцы его торговать. И променял солдат его на рожок, из которого солдаты выскакивают. На топорик, тяп-ляп, и вышел корабль, да на шкатулочку. Как открыть, так будет хрустальный дворец. Променял солдат сват разума на три диковинки. Все их они ему попробовали, все было правильно, но сват разум к нему с корабля обратно пришел, да они и дальше поехали. В это время государь его жену призвал и стал ее уговаривать полюбить его, она стала его совестить, а он стал ей угрожать, а она ударила сопол, и птицей горлицы улетела в окно. Солдат приехал, а жены дома нет. Сват разум его утешает. В темную ночь открыли они шкатулочку и сделали дворец. А государь увидал дворец и спрашивает, че это дворец? А это, говорит, того самого солдата, что вы отправили искать именно то, чего не знает никто, ни зверь, ни калека, не похож на человека. А солдат, говорит, пусть царь скажет... — Где моя жена? Тогда получит дворец и то, что я принес. Послал царь на него солдат. Андрей вынул рожок и надудил солдат, и пошел бой. Да и сделал он военных кораблей. И забрал все царство государства, забрал и царя, и стал его спрашивать, — Где моя жена? Тот ему все рассказал. Солдат его отпустил. Да не издевайся больше над нашим братом-солдатом. Тут влетела в окно птица-горлица. И ударилась в пол, и стал девица. И стали они жить, поживать, царством управлять.